Глава двадцать первая Они пошли в кино. Чарльз почти не смотрел на экран. Что им делать с девушкой? Маргарет целый день на работе. Будет ли Грета, как примирная девочка, сидеть дома и бить баклуши? «Не думаю», — сказал он сам себе. Мрачно смотрел, как героиня с радостным видом обнимает сильного, молчаливого героя. Объятие длилось немыслимо долго. Они вышли под мелкий дождичек. Кто-то тронул Чарльза за руку. Он оглянулся и увидел старую даму в черном плаще и старомодном капоре. Она держала зонтик, но приподняла его так, чтобы Чарльз увидел лицо. Из-под скромно убранных волос на него глянули невзрачные глазки мисс Силвер. Они шли бок о бок. Из-под зонта до него доносился тихий старческий голос. «Прямо перед нами идет Джафрей, вон тот, за большим мужчиной в плаще. Я хотела бы, чтобы вы за ним последили. Он собирается с кем-то встретиться». Чарльз сказал «хорошо» и оглянулся на свою компанию. Арчи ловил такси. Маргарет и Грета стояли у кромки тротуара. Он подошел к Маргарет, торопливо попрощался и устремился за глухим. Следовать за ним незаметно не составляло труда, пока вокруг было много народу. Чарльз влился в поток и двигался вместе с ним, но когда поток иссяк, Чарльзу пришлось поотстать. Джафрей сел в автобус, идущий на Хаммерсмит, и, поскольку он был в салоне, Чарльз решил, что поедет на открытой площадке. На Хаммерсмит Джафрей вышел и дальше отправился пешком. Чарльз шел по другой стороне улицы. Моросило. У Джафрея не было зонта, а у Чарльза тоже. Он понимал, что зонт был бы для него наилучшей маскировкой, но, увы. Джафрей все шел и шел. Сначала Чарльз думал, что тот идет домой. Но он прошел мимо переулка ведущего Гладис Виллас и направился дальше все тем же размеренным шагом. Вот он свернул на Грейт-Вэйс-Роуд. Чарльз начал гадать, уж не пойдет ли он в «Слоу» или «Бат». Через четверть мели Джеффри остановился, вынул часы, посмотрел на них и начал медленно прохаживаться взад-вперед вдоль обочины. Чарльз оказался в затруднительном положении. На «Грейт-Вайс-Роуд» негде было укрыться. Редкие пешеходы сразу привлекали к себе внимание. Каждый дюйм дороги и все закоулки то и дело освещались фарами проезжающих машин. Место было открытое, как пустой бальный зал, и почти так же ярко освещено. Джафрей все ходил. Чарльз затаился как можно дальше от света фар. Прошло минут десять. Чарльз решил, что он не создан для роли сыщика, Это уныло, скучно, утомительно и однообразно. Если бы было не так сыро, он бы сел и, конечно же, заснул и закончил ночь в полицейском участке как пьяница. Он подбадривал себя такими размышлениями, и тут кое-что случилось. Мимо него со стороны Лондона медленно проехал большой Даймлер. Джоффри махнул большущим белым платком, и Даймлер остановился. Чарльз в развалку направился к машине. На ней был лондонский номер. Он запомнил его. И тут Джафрей сел в машину, и она уехала. «За Даймлером не побегаешь!» Чарльз побрел домой в самом угрюмом расположении духа. В понедельник он с утра пришел к мисс Силвер. Серые носки она уже закончила, и теперь вязала что-то маленькое, пушистое, белое. Похоже, детский башмачок. Она кивнула Чарльзу, продолжая вязать. «Садитесь, мистер Моррей. Вы проследили за Джоффреем?» «Да». «Ну и что там было?» Он рассказал. Она кивнула. «Да. Я знала, что он пойдет на Грейсвейсроуд и понимала, что моя маскировка для этого не подходит. Вы видели, кто сидел в машине?» «Один мужчина». «А лицо разглядели?» Спицы замерли в ее руках. На нем были темные очки, сообщил Чарльз. Мисс Силвер опять заработала спицами. Жаль, что вам не удалось разглядеть лицо, но это все равно не принесло бы пользы. Я запомнил номер машины. А я его знаю, сказала мисс Силвер. джеффри купил ее в пятницу. Джаффрей купил машину? Да. У Годстона и Корнхилла расплатился наличными, в субботу забрал и поставил в гараж на Фулхэм-роуд. «А кто ее вызвал?» «Джаффрей». «Позвонил им в субботу в 11 вечера». Чарльз нахмурился. Звонил Джаффрей, но машину-то вел другой. он подобрал Джаффре на Грейтбейс-Роуд в 11 часов. «Я точно не знаю, но, видимо, Джаффрей где-то припарковал машину, а владелец ее забрал», — предположила мисс Силвер. «А кто владелец?» «Жаль, что вы его не разглядели». «А вы не знаете?» нет «У меня есть номер, я попытаюсь его выследить». Выдержав паузу, мисс Силвер спросила, «Вы ничего не хотите мне сказать, мистер морей «Нет», — ответил Чарльз и добавил, «я хочу кое-что спросить. Хочу побольше узнать о слугах в доме стандингов». «О ком именно?» «Обо всех слугах мужчинах, в особенности о лакее по имени Уильям». Мисс Силвер отложила вязание и взяла коричневую тетрадь. Тут у меня кое-что есть о слугах. Она перевернула несколько страниц. Вот, Пулин, фамилия Дворецкого Пулин. А давно он у них служит? Всего несколько недель. Я собиралась вам объяснить. Все слуги наняты недавно, за исключением экономки миссис Лонг и ее дочери. Она старшая горничная. Все лето дом простоял заперти. Мисс Стандин провела летние каникулы за границей со своей наставницей миссис Бьюшемп. Мистера Стандинга в городе не было. Миссис Лонг с дочерью сторожила дом и наняла слуг, когда мистер Стандинг пожелал открыть дом. Он приезжал на две недели в сентябре. Ожидалось, что позже он приедет сюда на несколько месяцев. Все слуги были набраны в сентябре. Вам все ясно? Вполне. Так. пулин Дворецкий. У меня на него досье, как говорят французы. Последнее место работы у леди Перрингхам в ее имении Доваджер Далесшир. Мисс Силвер оторвалась от тетради и вздохнула. Леди Перрингхам очень повезло. В прошлом году она не пострадала от эпидемии ограблений, имевшей место по соседству. «Какие ограбления? Где?» – удивился Чарльз. «Возможно, вы читали них в газетах. Пострадали почти все большие соседние дома». Было украдено историческое серебро в Дайл-Лестон. Его так и не нашли. Украдены жемчуга в Кингмуре. Леди Пэрингхам хранила судьба. Пуллин проработал у нее 6 месяцев. До этого он служил у мистера Маккея в Шотландии. Вы помните ограбление мистера Андрада? Чарльз отрицательно мотнул головой. Я был в диких местах. Мистер Андрад – бразильский миллионер. Точнее, он сделал свои деньги в Бразилии. У его жены была жерелье, о котором говорили, что прекрасней его нет во всем мире. Его украли, когда мистер Андра был в охотничьем домике в пяти милях от имения Маккея. вора ждал сюрприз. Изумруды испарились вместе с ним. «Понятно. Продолжайте», — сказал чарльз «В доме два лакея. Фредерик Смит, не думаю, что в отношении Фредерика Смита найдется что-то интересное, сын извозчика, Очень респектабельный. Последняя характеристика за три года службы удовлетворительная. А вот второй, второй лакей – Уильям Коул. Три месяца он проработал у миссис Джеймс Барнард. Ушел в конце сезона с хорошей характеристикой. Есть одна любопытная вещь. Я не смогла выяснить, откуда он взялся и где работал до миссис Джеймс Барнард. А не случилось ли каких-то неприятностей за то время, что он у нее служил? — С ней или ее друзьями? — поинтересовался Чарльз. — Нет, — ответила мисс Силвер. — Вернее, не совсем, мистер Моррей. Был скандал с племянником, миссис Барнард. — А что за скандал? — Скандал замяли. Говорили, что он подделал подпись дяди. Как я поняла, он покинул страну. — Все это были обрывки ниточек, которые никуда не вели. Поколебавшись, Чарльз сказал... По-моему, между Уильямом Коулом и Эгбертом Стандингом есть связь. Я думаю, Эгберт – это номер 32 в обойме серой маски. Уильям, возможно, 27-й, но я не уверен. Это может быть и Пуллин. Насчет Пуллина не знаю, хотя он кажется скользким типом. Но Уильям Коул в этом деле по самую шейку, я уверен. Скорее всего, он 27-й. Мисс Силвер перевернула страничку в коричневой тетради. Двадцать седьмой приходил на доклад. «Вы его видели?» «Как он выглядел?» М -м, «Я видел его со спины. Высокий, худой, в плаще и котелке. Такие толпами ходят по Лондону». «Это мог быть Уильям», сказала мисс Силвер. «Пулин с виду типичный дворецкий, степенный, тучный». «Да, это был не Пулин». Мисс Силвер пристально посмотрела на Чарльза. «Почему вы считаете, что это был Уильям?» М -м, Боюсь, я этого вам не смогу объяснить. — Вы не очень-то откровенны, мистер Моррей. — Не очень, — с обезоруживающей улыбкой сказал Чарльз. Мисс Силвер вздохнула. Потом стала перечислять скучные досье на горничных, мальчиков на побегушках и так далее. — А какие новости про мисс Стандинг? — спросил Чарльз. Мисс Силвер безмятежно созерцала Чарльза. — Вы хотите, чтобы я рассказала вам о мисс Стандинг? Чарльзу уже сто лет не приходилось краснеть. Не покраснел он и на этот раз, только изобразил восхищенную улыбку. А также о мисс Лангтон закончила мисс Силвер. После этого вопроса краска густо залила его лицо. Она это заметила и, легко кивнув, переключилась на белый башмачок. Чарльз ушел. Он был в восторге от мисс Силвера, но чувствовал, что начинает ее побаиваться.